Звончей его во всей губернии никто не кричал. Бывало едет, так зависть верст слыхать. Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда лопчея. о нынешнего в голове этой самой мозги по больше, Одно только У всем хорош человек, да, одна беда. Плядится.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 Посудит же, хоть бы тебе, нос у него покраснел Запрется у себя в кабинете и лакает Ну, эээ, ну Чтоб люди и приветили, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой Всегда в этом ящике водка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 Две у него в доме живут, а одна у него, это настасия Ивановна, как бы заместо распорядительшей, другая, какие черты. А, Людмила Семеновна, на манер писаши Главнее всех, Настасья, это что захочет, он все делает. Так и вертей-то, в слово лиса хвостом. Большая власть, кидане.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 Откуда же ты все это знаешь? спросил он раздраженным голосом. А люди сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нечто трудно. Кавердину или кучеру языка не отрежешь? Хе. Да чай и сама Анастасия ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьям похваляется. От людского глаза не скроешься. Э, но!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 Закутывается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтобы голоса его не узнали. Просто кишки пор ⁇ со смеху, когда люди рассказывают. И эти дури не думают, что его узнать нельзя. А у задержанных, которому поливались чего человека, ту расплелывают. Как же его узнают? очень просто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 Ему и воняет, и душно, да и холодно Ему и цыплят подавая фруктов, и варенью всяких Так на станциях и знают Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов То это и есть посудит.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 По телеграмму все известно <с> как там не и рыло как не прячься а уж тут знают что едешь ждут посуде еще у себя из дому не выходил а тут уж сделай одолжение все готово приедет он чтобы их на месте накрыть под отдать или сменить кого а они над ним же и посмеются <с>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 Народ тут ловкой, ловкач на ловкаче, глядеть Леба, что за черти. Да вот хоть нынешний случай взять. Еду я сегодня утром пораженем, а на встречу со станции летит жить буфетчик. У нас, враже, ваше Женовское благородие едешь. А он говорит, в город вино и закуску везу. Там нынче посудины ждут. Ловко?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 Прохрипел посудин. «Поезжай назад, скотина!» «Эо, эо, на, на И удивленный воздится повернул назад. «Кухарка женится»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 Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу. «Ушел!» – проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора. «А он заметный хороший человек», – сказала мамаша, не отрывая глаз от вышивания. Трезвый такой, степенный!» «Ей богу, парень, не выйду!»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 Но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папа же сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше, «Что это у тебя за охота всех женить да замуж выдавать? Какое тебе дело? Пусть сами женится, как хотят». После обеда в кухне замелькали соседские кухарки, горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье, откуда они пронюхали а сватовстве «Бог весть».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 Когда Гриша ложился спать, Калагея еще не возвращалась. «Бедная! Плачет теперь где-нибудь в подъемках!» – думал он. «А извозчик на нее! Цыц! На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик, он поблагодарил мамашу и, склянув сурово на Калагею, сказал. «Вы же, барыня, поглядывайте за ней! Будьте за место отца матери! И вы тоже, Аксине Степановна!»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 А это портрет викария, когда он еще был инспектором в семинарии. Видишь, Анну имеет. Личность почтенная. Я высморкался. Но ничего мне не было так совестно, как с запаха. Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что в общем давало пронзительную кислятину.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 «Может быть. Был я, знаешь, в четверг в бане. Часа три парился. От пару геморрой еще пуще разыгрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо. Это, Зунариня, неправильно. Я с избальства привык, потому у меня отец в Киеве на кричатике баню держал. Бывало, целый день паришься. Благо, не платить. Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и заикась, начал прощаться».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 Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портер держит». И ведь дикий я несчастный. Ты, сонечка, обратился я к жене плачущим голосом. Извини, что я возил тебя сейчас в тот хлеб, думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы. Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко. Извиняюсь. Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румядец, Не то стыда, не то гнева, руки судорожно щипали бахрому у каретного окна. Меня бросило в жар и передернуло. «Ну, начинается мой срам», — подумал я, чувствуя, как доливаются свинцом мои руки и ноги. «Ну, не видовать же я, Соня!» Ворвался у меня вопль. Как браво, глупо с твоей стороны, сведения и бавитоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи. Если тебе не нравятся твои простяки, схлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами. То мои подарки не понравятся. Бессовестны, я никак не решусь тебе высказать. Голубчик миленький.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 Удивился я, чувствую, как свинец оставляет мои члены И как по всему телу разливается живительная легкость Баранессе голову сахара и фунчаю ха ха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 Сказал он Досифею, тяжело переводя дух «Я час посидел с ней и Каково же тебе-то с ней дни и ночи, ах, Мученик ты, мученик несчастный Младенец ты, Вифлеемский, родом убиенный!» Досифей замигал глазками и проговорил «Строги они! Это действительность Но должен я за них дед и ночь бог Бога молить Потому, кроме благодеяний и любви, я от них ничего не вижу» Кропащий человек махнул рукой Дакукин, а когда-то речи в собрании говорил новую сеялку изобретал. Эх, ведь ведьма человека. Эх эх эх. Дасифей, послышался женский бас. Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй. До себе Андреевич строгнул и на цыпочках побежал в спальню. Туу! Полюнул ему вслед Дакукин.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 «Наука. помрачение, а не наука. Для форсу выдумали. Пыль в глаза пущать. Например, ни в одном иностранном языке нет этого «ядь». А в России есть. Для чего он, спрашивается? Напишите ты хлеб с были или без «ядя». Я ты не все равно. «Бог знает, что вы говорите, Илья Мартыныч», — обижается Пимфов, —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 И в бога еруйте. Ну и вы лишний Прощайте, Илья Батырьевич Лепечет Пиппов, Силист надеть шуртук И никак не попадая в рукава Сейчас вот мы натрескались Налопались А для чего это? Так Что это лишнее? Еди мы сами не знаем Для чего Но но Уж обиделся Я ведь это так только, для разговора А куда вам идти? Посидим, потолкуем, <как> выпьем Наступает тишина Изредка только прерываемая звяканьем рюмок <какляет> <какляет> Да пьяным покрякиванием Солнце начинает уже клониться к западу И тень липы все растет и растет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 «Я-то дежурю и выйду отсюда, а он не весь свой дорогой век здесь придежурит!» Подумал он, подтягиваясь. «Тоцка! Сапоги себе почистить, что ли?» И, еще раз подтянувшись, Невразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже чистил сапог, держа под одной руке щетку, а другой, крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал.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 «Народу-то сколько!» — вздохнул Дневаразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плочек мелькали одна за другой человеческие тени. «Все к заутренней бегут. Наши теперь-нибудь выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько разговоров. Один только я несчастный такой, что должен здесь сидеть в этот и день. И каждый год мне это приходится». «А кто вам велит дониматься?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 Вот она, эта гайка С коговой гайкой он и задержал тебя Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акинфов? Жамо, было Хорошо Ну а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? Ты этот свое чего? Брось, отвечай на вопрос Для чего ты отвинчивал гайку? Халя мне нужна была Я отвинчивал бы Крипит Денис Косясь на потолок Для чего же тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то Мы с гай грузила делаем Кто это мы? Мы народ Поливовская уже то есть Послушай, братец Не прикидывайся ты мне идиотом А говори толком ничего тут прогрузила врать Отродясь, не врала, а тот вора Бормочет Денис, мигая глазами «Да есть, что, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то, конечно, он пойдет к аду без грузила». «Вро!» — усмехается Денис. «Черт ли в нем! В то ежели по верху плавать будет. О, на лим завсегда над донную идете. А который, ежели по верху плавать, то тут разве только пер схватит. Да и то редко». В нашей реке живет Шалишпер Эта рыба простор любит Для чего ты мне про Шалишпера рассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете А у нас и господа так лодят Самый последний мальчишка не станет тебе безгрузило ловить Конечно, который не понимающие Ну, тот и безгрузило пойдет ловить Дураку закон не писан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 Гайки отвинчиваем и хранил Господь, А тут крушение Людей убил Ежели бы я рельсу унес Или, положим, бревно поперек Ейного пути положил Ну, тогда, пожалуй, своротила бы поезд А то, что, гайка Да ты пойми же Гайками прикрепляются рельсы к шпалам Это мы понимаем Мы ведь не все отвинчиваем А оставляем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 Не вода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод почитай штук 10. Послушай.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 Конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные, конечно, мы понимаем. Все ты понимаешь. Это ты врешь, прикидываешься. Зачем врать? Спросите на деревню, коли не верите. Безгрузило только уклейку ловить, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе безгрузило. Ты еще про шелишь пера, расскажи, улыбается следователь. Шалишпер у нас не водится.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 — кричит следователь. — Увести его! — Нас три брата! — бормочет Денис, когда два дюжик солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик! Гузьма не плотят А ты, Денис, отвечай! Судия! Помер покойник, барин генерал, царство его небесное! А то показал бы он вам, судим Надо судить умеющих, не зря! Хоть и уизики, но чтоб за дело, по совести! —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 Говоришь и будто боишься. Чаешь годов 50 есть, а рассудка меньше, чем в дите. И тебе не жалко, что ты дурачок. Жалко! угрюмо отвечает козлиная бородка. А нам нечто не жалко глядеть на твою глупость. Мужик, ты добрый, тверзый, одно только горе, ума в голове нету. А ты бы, ежели и Господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался, ты понатушься, Сема!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 Для него такой холод, смерть. Вот я не журавль, а замерз. Подложи-ка, дровец. Сема поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучи, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черные сучи, Потом вдруг, словно по команде,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 кто знает, братцы, может, и душа его теперь сладости райские вкушает. Душа его еще здесь около тела ходит, говорит парень, Она три дня тело не идет. М да холода какие нибудь зуб на зуб не попадает. Так стало быть, идти все прямо и прямо, пакеда в деревню не убрешься, а там возьмешь право берегом. Берегом. Так, шушить-то я стою, идти надо.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 Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю Ох, грехи, грехи Дай мне тысячу рублей, а то не согласился тут сидеть Прощайте, братцы Рязка медленно отходит и опять останавливается Ума не приложу, как мне быть, бормочет она Тут около не остаться, рассвета подождать страшно Идти тоже страшно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 Если бы не вы, ангел наш, быть мне в могиле. Прихожу от вас во вторник, лежу до крупинки, что вы дали тогда, и думаю, ну, какой у них толк. Не эти песчинки, еле видимо, могут излечить мою громадную застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь».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 Алексей Иванович Романцев сбил с рукава зеленого чертика, отворил осторожно калитку и вошел во двор. Человек! голосовствовал он, обходя помойную яму и балансируя. Есть прах! Мираж, пепел! Павел Николаевич, губернатор, но его пепел, видимое величие его! Мечта, дым, дуны и. «Нет, его!» Донеслось до ушей философа Романцев скриннул в сторону И в двух шагах от него увидел Громадную черную собаку Из породы степных обчарок И ростом стоброго волка Она сидела около дворницкой будки И позвякивала цепью Романцев поглядел на нее Подумал и изобразил На своем лице удивление Затем он пожал плечами покачал головой И грустно улыбнулся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 Ведь я человек Как, по-твоему, человек я или не человек? Объясняй Лапу Протянул Романцев собаке руку Лапу Не даете? и желаете? Не нужно Так и запишем А пока позвольте у вас поморни Я любя Ау, ау, ау, ау, ау, ау. А, ты кусаться? Очень хорошо Ладно, так и будем помнить Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироснания Царь животных Значит, из этого следует, что и Павла Николаевича ты вкусить можешь Да? Перед Павлом Николаевичем все лиц падают А тебе, что он, что другой предмет, все равно, так ли я тебя понимаю? А -а -а -а -а. так стало быть, ты социалист? Постой, постой, ты мне отвечай, ты социалист? Постой, постой, не хусайся, а чем пишешь? Ах да, насчет пепла, дунуть и нет его, пуф!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 Ежели бы ты могла в Психологию проникнуть Романцев Покрутил головой И спаленул грязь Тебе кажется, что я Романцев коллерский секретарь Царь природы Ошибаешься Я тунеядер, зяточник Лицемир, я гад Алексей Иванович Утарил кулаком себе по груди И заплакал Наушник, Шептун, ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали, а? А кто, позвольте вас просить, комитетский 200 рублей зажалил, да на Сургучева свалил? Нечте не я, гад, фарисея, иуда, подлипала, лихоимит, слоначь! Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. <смех> а, кусай! Ешь, никто, отродясь, мне путного слова не сказал. Все только в душа под лицом читают, а в глазах, кроме хвалени, до улыбок не иди. Хоть бы раз, кто побор и съездил да выругал. Да, ешь, пес, кусай Рви, а лопы предателя ха ха ха ха ха ха Романцев покачнулся и упал на собаку Да, Именно так. Рыви марнализацию. Иди жалко, рыви. Хоть и бой да не хиди. Да, и руки кусай. Ага, гром течет. Так тебе и душно, шмерцу. Так, верси, жучка, или как тебя? Верси, и шубу все одно взятка. Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу. И фуражки с какадой тоже. А так...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 «Для кого поблагороднее, мы особый нож держим. Будьте покойны, что вы?» Полицейский надиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окорку пальцем, спрашивает «А он у тебя бывает здесь с трихлинами? «Что вы, помилуйтесь, не что можно-с?»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 Там где-то у меня бутылочка завалялась Пойти перед балыком выпить Другой вкус тогда Мишка, дай сюда бутылочку Мишка, надув щеки и выбучив глаза Раскупоривает бутылочку И со звоном ставит ее на прилавок Пить натощак, говорит полицейский натиратель, В нерешимости почесывая затылок Впрочем, ежели по одной Только ты поскорее, Девят, говорил Нам некогда с твоей водкой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 Эти черти до вечера будут пыхтеть. Шибукинскую лавку санитары находят запертой. «Да ведь она же была отперта, Удивляются санитары, переглядываясь. Когда мы к Оженикову уходили, Шейбукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. «Где он?» — обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки. «Подайте, милостенько, хрестерады!» Сипит нищий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 Какие лучше мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. А, Никита Николаевич, наливайте. Вот так почаще бы нам собираться дорассуждать. А то живешь, живешь в этой глуши. Никакого образования, ни клуба, ни общества. австралида да и только. Наливайте, господа. Доктор, яблочек, самолично для вас очистил. Ваш благородие, куда лоток девать прикажете?» спрашивает городовой надзирателя Выходящего с компании из погреба Лоток? Который лоток? Понимаю А что ж вместе с яблоками? Потому Зараза Яблоки вы кушать? А, очень приятно Послушай, пойди Ко мне домой И скажи Марье Власевне Чтоб не сердилась Я только на часок Поленину спать, понимаешь? Спать! Объять Морфея. шпарей Зидеич, Иван Андреевич, и, подняв к небу глаза, натирать от горько, качает головой, растопыривает руки и говорит: Так и вся жизнь наша. Антон Павлович Чехов. Належащие меры.